Глава 36. Секрет мертвых копий Невидимые путы обхватили мои руки, а тело налилось неподъемной тяжестью. Почему ты задаешь такой странный вопрос? Маркус допил воду и поставил стакан. Молчу. «Я мог бы просто не ответить. А могу и солгать даже под действием эликсира правды. Могу просто убить тебя». В его руках сверкнул усмиряющий клинок. «Я быстро прикинул свои шансы. Несколько ударов щит Веры выдержит, но контратаковать мне просто нечем». Свитки закончились, игла инквизитора при такой разнице уровней скорее меня убьет, а закапываться здесь просто некуда. Второй этаж, и умение было неактивно. Правда, вас, бессмертных, убивать себе дороже. Воскреснешь, окрепнешь и вернешься, чтобы отомстить. Такие дела мне тоже приходилось расследовать. Немалых усилий мне стоило, чтобы держать эмоции в узде. Он знал. Пытать вас бесполезно, эликсиры правды и магия подчинения не действуют. Можно, конечно, поставить пару молчаливых ребят в твоем склепе, чтобы они не позволяли тебе прожить дольше пары секунд, так ведь вы можете просто исчезнуть на неопределенный срок. Вот это прижал так прижал. Знал бы этот особист, что в отличие от других игроков я не могу вот так просто взять и выйти в реал, «Но ему известно, кто я и где моя точка перерождения. Вот это уже очень-очень плохо. Но с разумными людьми я предпочитаю договариваться по-хорошему. Ты похож на разумного зомби». Маркус усмехнулся и выпрямился во весь рост, нависая надо мною. «Мне нет дела до тебя и вообще до бессмертных, если они не мешают моей работе, но Карл — мой друг. Я не желаю ему зла, зато он сам желает. С того самого дня, как мы нашли его жену и дочь в таком виде, Карл превратился в жалкую тень самого себя». Он замкнулся, ушел со службы, обрек себя на добровольное заточение на кладбище. Единственное, о чем он способен говорить, — это его ненаглядная упырица, которая только за сегодня сожрала сорок человек. Это уже не тот человек, которого я тридцать лет называл своим другом. Весельчак и балагур, лучший сыскарь-дознаватель в городе, любитель крепкого вина, хорошей карточной компании и горячих красоток. Где он? Его больше нет. Остался лишь угрюмый затворник, рыдающий над погребенным заживо монстром. И вы решили подстроить ее убийство. Я хочу вернуть своего друга. Разрубить цепи, в которые он заковал сам себя. А Арам уверяет, что есть лекарство. Ты тоже веришь в сказки выжившего из ума колдуна, уже который год вытягивающего из Карла деньги и мечтающего наложить лапу на сокровища мертвых копий? Уже который год некромант посылает туда своих мертвяков в надежде, что они доберутся до тайных знаний. «Я обещал хотя бы попробовать». «Рисковать своей шкурой ради... Впрочем, ты же бессмертный, какой уж тут риск!» Он криво усмехнулся. «Маленькая мертвая девочка, рукавом вытирающая испачканный человеческой кровью рот, зовущая папу и не желающая возвращаться назад в могилу. Может, это и будет лучшим выходом для них обоих?» «Если мне не удастся отыскать лекарства, то я сделаю это. Обещаю». «Верить обещаниям бессмертных? Ха!» «Внимание! Вам предлагают задание «Жестокое милосердие». «Принять задание? Да? Нет?» Цель задания. Дознаватель Марк хочет избавить своего друга Карла от тяжкого бремени, уничтожив его неупокоенную дочку-нежить. Награда плюс пять тысяч опыта, плюс пять тысяч монет. Штраф за невыполнение нет. «Вы, не умирающая, любите трудности и деньги. Подумай хорошенько над моим предложением». «Да уж, подумайте впрямь было над чем». Интересно, какое задание и награду мне предложит некромант. Выяснить это можно было лишь одним способом. Попрощавшись с дознавателем, я вернулся к Аарону, беседу с которым мы прервали на не самой приятной ноте. К моему удивлению, колдун был в довольно приподнятом настроении. Мне даже показалось, что он что-то насвистывал хотя эти шипящие звуки могли быть просто частью какого-то жуткого заклинания. «Я тут немного порылся в книгах, и кое-что нашел о темных инквизиторах», — вместо приветствия заявил он. Впрочем, маг никогда и не опускался до приветствия рабов, к которым относил и меня. Возможно, все не так уж и плохо. «И...» Оказывается, только они могли вести официальное расследование в Темнополисе, а в битве трех храмов, наравне с проклинателями, противостояли магам и жрецам светлых, не говоря уже о том, что низвержение Хека черного лика смерти и разрушение его 15 храмов целиком и полностью на совести инквизиторов Менкаура, сменившего его в круге власти. «Ага». И один храм, собственно, этого мучителя, теперь разрушен инквизитором Нааму. Прямо какой-то круговорот храмов в природе. Здесь есть кое-что странное. За последние десять лет не появилось ни одного нового темного инквизитора. Ты первый и единственный. Возможно, только поэтому Минкаур и не прихлопнул тебя, как муху, когда ты занимался осквернением его храма. Скорее всего, хотел выяснить твой секрет. Это хорошо или плохо? Пока что это непонятно, но все и не так плохо, как мне казалось. Рыцари смерти больше воины, чем жрецы, а экзекуторы ближе к магам. Инквизиторы же больше уповают на силу своего покровителя. В этом их сила, в этом их слабость. Кстати, какие у тебя отношения с Нааму? «Симпатия! Я истинный жрец!» «Не дурно, не дурно!» Некромант вскинул бровь и осмотрел меня с ног до головы, словно увидел впервые. «Это нам на руку! Алтари создавать умеешь?» «Да! Нужна лужа или водоем!» «Нааму почти забытый бог, силы его истощены!» Когда-то он входил в круг силы, и ему поклонялись все племена великих болот. Но потом к северному берегу материка пристали корабли людей. Они привезли своих богов и магов, которые начали осушать болото. Вот и захерел твой покровитель. В пещерах мертвых копий от него не будет проку. «Менять покровителя я не стану!» поэтому мы должны выжить из него максимум до того, как ты отправишься в копии. Пока ты прохлаждался неизвестно где, я навестил нашего дрожайшего Карла и прогулялся по лавкам, разумеется, за его счет. Некромант пинком вытолкнул из-под стола небольшой сундук к моим ногам. «Тебе нужно приодеться». — Я не шевельну и пальцем, пока не узнаю все о копях, лекарстве и о твоих личных мотивах. — Дерзишь, раб? — спокойно прокомментировал колдун. Не было ни слов заклинаний, ни какого-то жеста. Он просто посмотрел на меня, и я взмыл в воздух. Руки и ноги мои вытянулись в стороны, словно кто-то ухватился за них и тянул, и продолжал тянуть, выворачивая суставы и разрывая мышцы. Боли я не чувствовал, но слышал хруст костей и чувствовал, как рвется мертвая плоть. А спустя мгновение все закончилось, и я мешком рухнул на пол, не в силах пошевелить ни руками, ни ногами. «Проклинать землю умеешь?» Деловито поинтересовался, а Рам словно ничего не случилось. Впрочем, для него четвертование непослушных рабов наверняка было делом привычным. Мотаю головой. Плохо. Советую научиться. В проклятой земле нежить быстрее восстанавливается. Залечивай раны и продолжим нашу беседу. Надеюсь, урок ты усвоил, раб. Закопаться. Я ушел в землю и полчаса провел там, исцеляясь. Вылезать наружу к этому садисту не было никакого желания. Если обычный некромант вытворяет такое, то что способен сотворить бог-мучитель с тем, кто отказался подчиняться и разрушил его храм? Я даже начал сожалеть о содеянном. В отличие от других игроков, я не мог в любой момент нажать кнопку выхода из фанмира. Когда я снова выкопался, чародей уже заканчивал вываливать содержимое сундука на стол. Одежда, свитки, несколько коротких жезлов. Не оборачиваясь, он объяснил. Не все же тебе в обносках да с лопатой наперевес бегать. Принимай хозяйство, а я пока объясню, куда ты отправляешься и в чем заключается твоя миссия. И он рассказал. Мертвыми копьями назывались пещеры, наполненные смертельно ядовитым туманом, убивающим все живое. Этот туман был искусственным и состоял из дикой смеси десятков различных ядов, заклинаний и проклятий, и от них невозможно было подобрать противоядие, и не было никакого лекарства. Таким образом пытались оградить свои секреты от незваных чужаков некромонги — Таинственный орден магов-некромантов, изучавших самые темные и чуждые человеку секреты магии смерти. Для этого им пришлось пройти через целую цепь смертей и перерождений, потому что человеческая плоть и разум слишком слабы для тайных знаний. Где-то в копях находилась одна из лабораторий некромонгов, которую они и защищали. А еще в мертвых копях находилось единственное неизученное убежище юного королиса, того самого, чей папаша наслал проклятие на Рианну. Арам полагал, что именно там юный некромант и прятал свои самые ценные книги и находки, упоминания о которых маг отыскал в библиотеке. А еще в этом тумане бродили сотни не менее опасных тварей, различная нежить, боевые големы, куклы-послушники, квази-гомункулы и прочее искусственное создание, которых десятками и сотнями засылали в мертвые копии те, кто жаждал прикоснуться к запретным знаниям некромонгов Я лично отправил четыре десятка поднятых мною, но едва они спускались вниз — как моя власть над ними пропадала. Рабские ошейники, самое мощное заклятие подчинения, клятвы на невинной крови — все связи рвутся, и я перестаю их чувствовать, равно как и прочие маги. По лицу некроманта было видно, что ему редко приходится признаваться в собственном бессилии, и неудачи соперников его радовали. «Поэтому нам и нужен ты», Мертвый, но обладающий свободой воли, интуицией и умением импровизировать, а не тупая послушная кукла. Скорее всего, копии помогут тебе избавиться от этой штуки». Арам указал на мой ошейник. «Вам?» «Карл хочет получить лекарство. А мне нужен гримуар проклятий, который удалось заполучить мелкому проныре». «Если в этой книжке не отыщется способа исцелить Риану, то его и вовсе не существует, так что наши цели совпадают. Никому не по силам пробиться на нижние этажи копий к лаборатории некромонгов. Но нам это и не нужно. Тайник находится не так уж далеко от входа, просто о его существовании знают лишь трое. Карл, Маркус и вы. Верно». И только я один знаю, как его отыскать. Внимание! Вам предлагают задание «Знания некромонгов». Принять задание «Да» — «Нет». Цель задания. Некромант Аарам Бледный хочет получить гримуар проклятий и другие знания таинственных некромогеров, сокрытые в мертвых копиях Награда плюс тысяча опыта, плюс тысяча монет, зелье гения. Дополнительная награда за каждый артефакт или документ некромонгов. Штраф за невыполнение, репутация с Аарамом, неприязнь. Вот теперь у меня был полный комплект заданий. Оказывается, сейчас некромант ко мне относился с равнодушием. Интересно, как бы он себя вел, будь между нами неприязнь. Проверять совершенно не хотелось. Разобравшись с моим заданием, мы приступили к подаркам. Правда, Аарам мало походил на Деда Мороза, но одарил меня знатно. За счет Карла, разумеется. Как объяснил Мак, на темного инквизитора ему ничего из одежды найти не удалось, поэтому вся одежда была или уникласс, или на жреца девятого уровня. Для почитателей на Аму тоже ни на рынке, ни на аукционах ничего не было. Роба мрачного послушника плюс один и штаны мрачного послушника плюс один были частью составного комплекта. Каждая вещь давала плюс 2 воли, плюс 1 выносливости и плюс 1 брони, а вместе они добавляли еще плюс 1 воли. Перчатки экзорциста плюс 2, рассчитанные на любых жрецов, добавляли плюс 3 воли и плюс 4 к урону против нежити. Сандалии кровавого ритуала прибавляли плюс три выносливости, а пояс разрушителя плюс 1 по две единицы к интеллекту и воле. Два браслета-экзорциста с плюс один к выносливости и плюс 2 к урону по нежити. Наголовная повязка легкости мысли плюс 3 повышала на плюс 8 ману и энергию. «А ловкость?» — поинтересовался я. Ядовитый туман не позволит эффективно использовать твою прощу, но несколько колец на ловкость я припас. Колец оказалось три набора по две штуки. Всего можно было одевать по два кольца на руку, комбинируя наборы. Кольца ловкости добавляли плюс один к ловкости каждое и содержали каждое по одному заряду заклинания «скачок». Кольца силы давали по плюс один к силе и содержали заклинание мощного удара, а аналогичные кольца интеллекта были заряжены хамелеоном. Заряда хватит на одно использование, но ты можешь подзаряжать их, вливая собственную ману 2 к одному. Это получится по 60 маны на кольцо. «Конечно, в мага эти колечки меня бы не превратили, но подержаться подольше могли бы помочь. Немного подумав, я одел комплекты на силу и ловкость, как наименее разогнанные экипировкой статы. Мне катастрофически не хватало грузоподъемности. Эта сумка получше твоей будет», — бросил мне некромант небольшой рюкзак. «Тридцать ячеек, из них двадцать пять потайных, плюс две силы и плюс двадцать килограмм грузоподъемности. Вкусно!» Оставались свитки и магические жезлы. Пока я переодевался, некромант внимательно наблюдал за моими действиями и откровенно хохотал, когда я пытался натянуть сандалии на носки. Их игра интерпретировала как декоративный элемент и поместила в соответствующий слот, но лишь после того, как я мог проделать это физически. Куртку и перчатки охотника я решил оставить, а вот колечко друида прихватить с собой. В результате у меня получились такие характеристики. Раса — нежить. Подвид — зомби. Исходный материал — человек. Имя — бес. Тип аккаунта, ограниченный, 3К, версия 4.1, возраст 20 лет. Уровень 10, опыт 1940 из 10500, класс, жрец, покровитель на аму бездонный. Параметры, сила 10, 6 плюс 4, 17%, ловкость 6, 4 плюс 2, 12%, выносливость 6, 1 плюс 5 – 87%. Интеллект – 5. 1 плюс 4 – 85%. Воля – 16. 5 плюс 11 – 65%. Восприятие – 49. 65%. Удача – 1. 75%. Харизма – 2. 35%. Вторичные параметры – Здоровье – 46 из 85, энергия – 44 из 44, мана – 92 из 92, благодать – 167, меткость – 79%, шанс у ворота – 0,5%, шанс крита – 5,23%, атака – 5,10, 15,26 дистанционная. Мак, атака, 4, 8. Броня, 6, 4, плюс 2. Плюс 8 к урону в рукопашную. Плюс 8 к урону по нежити. Неплохо. Вещами я добрал почти половину статов, которые были принудительно загнаны в мое восприятие, так что тянул на добротный пятый-шестой уровень. Впрочем, умения и навыки были у меня развиты несколько выше, чем обычно на моем уровне, а уж свитками я и вовсе уверенно компенсировал свои просадки. Кстати, о свитках. Некромант одарил меня двумя типами свитков. Около двух десятков пятнадцатого уровня, которые я мог копировать, несколько штук мощных и дорогих заклинаний и пятью молитвами двадцатого уровня. К первым относились «Скачок» — три штуки магия воздуха, «Каменная кожа» — пять штук магия земли, «Усмирение мертвеца» — пять штук магия смерти и «Покров тьмы» — две штуки магия тьмы. К средствам на крайний случай некромант причислил огненную стену, невидимость, касание гнили и паралич. Все в единственном экземпляре и пятидесятого уровня. Ну и молитвы. Слово изгнания, святое присутствие, отречение, проклятая земля и бич мертвых. Причем первые две относились к светлым. В ответ на мое недоумение Аарам лишь усмехнулся. Главное, чтобы ты сам не изгнался и не перепугался. Твой Нааму темный, так что светлые молитвы будут ослаблены вдвое, но против нежити все равно лучше, чем ничего. А теперь давай посмотрим, на что ты способен. И мы занялись моими умениями и навыками. Для начала — боевыми. В ветке экзекуции у меня было изучено всего два умения — Изгнание зла, которое пыталось обратить нечисть низкого уровня в бегство, а в случае неудачи наносило 20-30 урона магией, 22-35 с прибавкой от теологии, и клеймо еретика, помечавшее враждебного иноверца, не позволяя ему скрыться и повышая получаемый от жреческих молитв урон на 10%. На выбор предлагались молот правосудия и очищения. Молот наносил 1,22 урона в зависимости от степени вины жертвы. А очищение поджигало жертву на 5 секунд, нанося 2,5 огненного урона в секунду. Взял оба. Они были завязаны на уровне навыков и умений и в перспективе хорошо разгонялись. Вложив дополнительно по 2 очка умений в каждое, с учетом своей теологии я разогнал урон до 1,30 единиц и 3,6 в секунду соответственно. Теперь наступила очередь навыков. Близки к заветной пороговой черте у меня оказались следующие. Теология — 17, партняжное дело — 11, болотство — 4, пращник — 13 и каллиграфия — 7. Оставшиеся 14 очков навыков, которые больше не было смысла беречь, я раскидал между теологией, болотством, каллиграфией и пращником, округлив их. Из новых умений я сразу же изучил опробованное мной малое покаяние из теологии и массовое заклинание «Гнус из болотства», призывавшее рой жалящих насекомых. Оставшись без друидского кольца, выучил на замену потерянному кустику трясину. Очень уж меня впечатлила его демонстрация, устроенная на Ааму в храме. Больше ничего полезного не оказалось. Пращник предлагал пассивное повышение шанса Крита, а каллиграфия 1% — шанс создания сразу двух свитков. В общем, в ближайшей перспективе оба умения были для меня бессмысленны. Некромант одобрил мой выбор, а потом достал крохотный, едва ли больше ногтя пузырек, и сунул мне в руки. «Пей!» — приказал он. Быстро глянул, что это за отрава. «Зелье гения!» — пожав плечами, выпил. «Вы выпили зелье гения. Получено очко параметров «плюс один» — авто. Получены очки навыков «плюс пять» — полученные очки умений плюс десять а ждук захватило откуда это у некроманта да за такую бутылочку любой хай левел не задумываясь любую эпическую шмотку со своего плеча не пожалеет жаль только что на зелье тоже действовало автоматическое распределение параметров Очки навыков я, не задумываясь, бросил в теологию. Она поднимала силу от всех жреческих и инквизиторских умений. По два очка умений бросил в отстающие экзекуторские молитвы, а остальное уже традиционно приберег на крайний случай. Такая перетасовка навыков не могла не сказаться на моих параметрах. Открыл окно персонажа и точно... Плюс один интеллекта, плюс два воли и плюс один выносливости стали приятным довеском. Итого я благодаря навыкам заполучил себе 14 лишних статов, половина от того, что мне принесли бы мои 10 уровней. Теперь жезлы. Их оказалось два. Жезл оглушающего удара с пятью зарядами аналогичного заклинания магии воздуха десятого уровня и жезл каменного шипа магии земли на пять зарядов. Постарайся особо ими не размахивать. Без соответствующих навыков или талантов эти штуки могут не вовремя заклинить, разрядиться, а то и вовсе в руках взорваться, — предупредил маг. А я уж было решил обвинить его в жадности. Слабоваты были волшебные палочки. Хорошо еще, что я сам не обзавелся какими-нибудь метеорами или кислотными облаками, упакованными в жезл. С меня останется. Держи. приберег напоследок. С этими словами некромант сорвал с меня волчий клык и повесил вместо него украшение в виде пылающего глаза. Я залез в свойства — и едва не задохнулся от восхищения. Око инквизитора — первая вещь, предназначенная для моего класса. Ну что ж, с этим хламом Арам ткнул пальцем в мою сумку, разобрались. А теперь давай задобрим твоего болотного бога и попросим его о парочке маленьких чудес.